Я творю свою реальность. Я живу жизнью, которая мне нравится, и мне нравится жизнь, которую я живу. Вилли Диксон, композитор блюзмен. В предыдущей главе мы рассуждали о том, можно ли считать принцип реальности создаётся сознанием, законом вселенной. Мы машины, создающие реальность. Мы всё время творим явления реальности. Если мы черпаем информацию из скудной базы знаний, наша реальность также получается скудной. Если база знаний обширна, то и реальность богата явлениями и возможностями. Джоди Спенза. А также пытались узнать, есть ли какие-то свидетельства того, что этот принцип верен, и если есть, то как они проявляются в нашей жизни. Итак, Вы уже сформировали своё отношение к тому, что именно человек создаёт свою реальность. Большинство из вас убеждены, что это верно. Ну, во всяком случае, верно до некоторой степени. Вопрос в том, насколько далеко вы заходите в своей убеждённости. Настолько, чтобы с уверенностью решать, купитьы вы сейчас мороженое или нет, или вы готовы поверить что дождевой ливень, заставший вас на улице в расплох, ваше творение, последствие нашего отношения к принципу реальность создаётся сознанием колоссальный, причём не только для нас и той жизни, в которой мы живём, но и для судеб целых городов, государств, всей планеты. Что на завтрак, что на жизнь. Вы на самом деле управляете голографическим проектором, способным создавать материальные объекты. Это невероятно гибкий инструмент. Он сделан вселенной специально под вас. И вы находитесь в процессе обучения. Как только вы научитесь осознавать то, что вы делаете, в достаточной степени, ваше намерение заставит этот прибор творить ту реальность, которая вам нужна. Уильям Тиллер, доктор философии. Скорее всего, вы согласитесь, что касается мелочей, мы действительно творим свою жизнь. Вы решаете, подниметесь ли утром по звонку будильника или будете спать сколько спится. Вы решаете, что носить, что приготовить на завтрак или завтрак пропустить. А когда вы в течение дня встречаетесь с различными людьми дома, на работе или в дороге, вы решаете, как с ними себя вести. Ваши намерения или ваше решение не иметь никаких намерений и просто плыть по течению влияют на то, что вы делаете и что с вами произойдёт. Вся траектория жизни определяется вашими каждодневными решениями. Вы намерены жениться, завести детей, поступить в университет, что вы хотите изучать, какую карьеру собираетесь сделать, где работать? Ваша жизнь не просто случается, она основана на выборах, которые вы совершаете каждый день или не совершаете. Но вопрос остаётся: как далеко распространяется ваше влияние на вашу жизнь? Насколько велики ваши шансы встретить девушку своей мечты, иметь хорошего начальника, выиграть в лотерею? И в конце концов, чью жизнь вы творите? Кажется глупым спрашивать такое, но понятие "я" в фразе "я создаю свою реальность" требует внимательного рассмотрения. Оно внесёт в наши размышления ясность. Кто я? Глубокая медитация на этом великом вопросе, учил индийский мудрец Рамана Махарши, напрямую ведёт к просветлению. Но давайте пока отложим достижение просветления. И сконцентрируем внимание на акте творения. Вспомним высказывание Фреда Алана Вольфа. Следует понимать, внутреннее я и эго не одно и то же. Предположение о том, что человек как эгоистическая личность может творить окружающий его мир, скорее всего, неверно. Но это поднимает вопрос: тогда кто же творит? Когда вы пьёте в ресторане кофе, очевидно, Двойной капучино заказала та самая эгоистическая личность, а не бессмертная сущность. И когда дерево падает прямо на крышу вашего навехонького автомобиля, эго здесь ни при чем. Для чистого все чисто, но для тех, кто не чист сам и не верит ни во что чистое, нет ничего чистого. Даже их разум и совесть загрязнены. Послание к Титу, глава 1, стих 15. Чаще всего люди отвергают принцип: я творю свою реальность, когда в их жизни происходит нечто такое, чего они наверняка ни за что на свете, ни при каких условиях не создали бы. Я бы никогда не сотворил подобное, восклицает в таких случаях человек. Это правда. Он, вполне определённая личность, никогда бы такого не сделал. Но, как утверждают почти все духовные традиции, в человеке существует больше, чем одно я. Это божественное шизофрении имеет много проявлений: эго, истинное я, личность, божественная сущность, сын человеческий, сын Божий, смертное тело, бессмертная душа. Но в сущности всё это говорит об одном. Существуют разные уровни манифестации творческого воплощения сознания. И цель просветления состоит в том, чтобы не путаться в них, а отождествиться с изначальным я и творить из одного источника. Именно поэтому основу практической части учения Махарши составляет медитация Кто я? В этом высшая цель эволюции человеческого сознания. И здесь следует отметить особо: осознавание я творю то-то и то-то отличный инструмент нашего развития в правильном направлении. Если ваше вечное я создаёт реальность, то каждый раз, когда вы не принимаете участие в этом прекрасном деле, вы отвергаете или отрицаете частицу самого себя. А это не способствует устранению внутренней слепоты и путаницы. Великие просветлённые учат: духовная часть нашего существа творит реальность лишь для того, чтобы мы могли познать свою внутреннюю раздробленность, преодолеть её и стать цельными. И на этом пути нам возможно приходится переживать такие вещи, которые мы как ограниченные эгоистические личности едва ли бы для себя выбрали. Духовные учителя Востока называют это кармой. Мы сами создали когда-то давно или в недавнем прошлом все условия и состояния, с которыми имеем дело в этой жизни. Но тогда как взаимодействуют кармы всех людей в этом всемирном спектакле? Как это всё сочетается? Каким образом случаются счастливые и несчастливые совпадения? И кто сконструировал компьютер, способный увязывать судьбы 6 миллиардов человек? Недавно я понял, что сам акт отрицания нашего участия в творении своей реальности влияет на наши судьбы. Мы непрестанно цепляемся за смутные размышления, лишь бы не иметь дел с причинами того, что порой с нами происходит. Мне кажется, что я занимался этим жульничеством большую часть жизни. Надо всегда спрашивать себя, по каким критериям я определяю что создал или не создал определённое явление или событие. Моим критерием всегда был такой: я создал всё радостное и удобное. При этом я отрицал ответственность за возникновение тех вещей, что приносили мне неприятности. Некоторое время мне удавалось выйти сухим из воды, но затем реальность догнала меня. Так всегда бывает. Сейчас у меня не вызывает сомнений Я сам причина и или участник всего, что происходит в моей жизни. Марк. Как это работает? Вселенная это тот самый компьютер и есть. Он связан со всеми и состоит из всего. И он не отвечает на наши попытки управлять им, потому что он и мы одно. Ваша жизнь это чистота, соответствующая тому, кто вы есть. Рамта. Дуалистическая теория кармических последствий гласит: я ударил Боба, значит, точно так же кто-то ударит меня. Такой подход подразумевает причинно-следственную связь между событиями, типичный ньютоновский взгляд на мир. Недуалистический подход предлагает принципиально иную интерпретацию подобной связи. Он таков: действие или мысль что по сути одно и то же, зарождается в какой-то части вашего сознания. У него, нее, есть собственная частота вибрации. Совершая данное действие, вы устанавливаете связь со Вселенной на основе вибрации этой частоты. Поэтому все явления внешнего мира, которые имеют ту же собственную частоту, ответят вам. Принцип радиосвязи приёмник и передатчик настроены на одну волну и это каким-то образом проявится в вашей реальности согласно этому представлению всё в вашей жизни люди, предметы, время и место любого события, а также сами события суть отражения ваших характерных вибраций. Рамта говорит: "Ваша жизнь это частота, соответствующая тому, кто вы есть". Так что если вы хотите узнать ответ на вопрос: кто я? Просто взгляните вокруг. Сложность здесь в том, что скрытые, подавляемые части нашего внутреннего существа также отражаются в реальности. Мы подавляем их потому, что они нам не нравятся, но именно их отражение заставляет нас порой восклицать: "Я никогда не сделал бы ничего подобного". И это будет повторяться снова и снова. До тех пор, пока мы не осознаем причину проблемы, такой вот невесёлый круговорот. Как сказал один университетский философ: жизнь бутерброд с дерьмом, и каждый день вы откусываете по кусочку. Слова истинной жертвы. Гравитации не существует, просто земля засасывает. Вот так. Жизнь дерьмо, а потом ты умираешь. Поговорим об этом. Роль жертвы. Мы ежедневно творим свою реальность, хотя порой нам очень трудно принять её. И нет ничего слаще, чем ахаять кого-то другого за то, что с нами происходит. Это его или её ошибка. Это их вина. Это система. Это Бог. Это мои родители. Как мы относимся к своей реальности, так она относится и к нам. Например, в моей жизни не хватает радости, счастья и полноты. И это из-за того, что именно на них я недостаточно сосредоточен. Майсел Ледвит. Считать себя жертвой возможно, самый надёжный способ отказа жить по принципу: я создаю свою реальность. Человек-жертва говорит: "И это случилось со мной. Как несправедливо и неправильно". И делает вывод: "Бедный я, бедный". Вселенная несправедлива. У меня несчастливая судьба. Такой настрой имеет явные плюсы. Вы проникаетесь к себе симпатией и жалостью, ведь это не вы несправедливы, а вселенная. И не ломаете голову над тем, какая часть вашего внутреннего существа создала проблему. Но минусы значительнее. Вы укрепляетесь в мысли, что не создаёте свою реальность. У вас якобы нет возможности сделать это. Кроме того, ваша внутренняя раздробленность остаётся той же, что и была, а это не приближает творца к своему творению. В дальнейшем вы снова и снова будете сталкиваться с той же проблемой, из-за которой превратились по своей воле в жертву. До тех пор, пока не перестанете отмахиваться от очередного преподанного урока. В обществе позиция жертвы принимается весьма благосклонно. Большая часть вечерних новостей посвящена именно страдальцам. В Соединенных Штатах менталитет жертвы становится поистине национальным. Если с американцем случается какая-то беда, то первое, что он делает, ищет, кому можно было бы предъявить судебный иск. Карлос Кастанеда в своей книге «Поездка в Икстлан» Приводит такие слова Донна Хуана: Вы жалуетесь всю жизнь, потому что не принимаете ответственность за свои решения. Посмотри на меня. Я не сомневаюсь, не раскаиваюсь. Я сам решаю, что мне делать, и сам несу за это ответственность. Свобода выбора. Когда я обдумывал разнообразные нюансы концепции, я создаю свою реальность. Одним из самых значительных вопросов, что у меня возник, был такой: могу ли я выбирать каждый вариант развития событий так, как хочу именно я, или он результат соглашения между мною и кем-то ещё? Я думал об Иисусе и страстях Господних. Сам Иисус создал свои страдания и жестокость своих палачей, или он намеревался только привнести в мир новое духовное видение? А страдания и жестокость явились результатом выполнения условий пакетного договора. Ую. Великий переворот. Когда перед каким-то словом стоит слог со, so", это означает некий вид сотрудничества, взаимодействия. Так и согласование, сопутствование означает, что элементы некоего события взаимодействуют. Жизненная позиция Я несу ответственность за всё, что со мной происходит это абсолютное принятие принципа: я создаю реальность. Когда человек переходит от настроя жертвы к состоянию творца своей жизни, он совершает великий переворот в сознании. Он входит в мир и действует. В каждой ситуации он задаёт себе вопросы: где я? Что есть я в этой ситуации? Какой уровень моего "я" задействован в данном случае? Как он отразится, проявится в моей жизни? Великий переворот заключается в следующем: вместо того, чтобы просить Вселенную доказать вам, что это вы создаёте реальность, и при этом сидеть, сидя и только одобрять или отвергать происходящее, вы принимаете как данность тот факт, что все события в вашей жизни созданы вами. И поэтому надо понять их смысл. Не философский, не космический смысл, а то, что эти события говорят о вас, в вашем отношении к людям, поведении, предпочтениях, о том, что вы отрицаете в жизни и так далее. Это поиск перемен. Щёлкните переключателем, совершите переворот в сознании, и вы узнаете о себе много нового и важного для дальнейшего пути. Люди всегда винят в своих бедах обстоятельства, сказал великий английский драматург Джордж Бернард Шоу. Я не верю в обстоятельства. В этом мире преуспевает тот, кто ищет условия, которые ему нужны, а если не может найти, то создаёт их сам. Уверенно идите туда, куда зовут вас мечты. Живите той жизнью, которую вы себе придумали. Генри Дэвид Торро. Как мы создаём обстоятельства? Как нам удаётся порой устроить такие совпадения, что течение всей нашей жизни радикально меняется? Кажется совершенно нелепым, что кто-то может устроить, например, такое совпадение. Ой, я забыл документы, так что мне пришлось быстро возвращаться домой, но по дороге у меня спустила шина. Я остановился, чтобы поменять колесо, нагнулся, и у меня лопнули брюки. Мне пришлось снять с сиденья плед и завернуться в него. Мимо проезжала женщина, дизайнер, которая когда-то разработала узор для серии пледов, один из которых был на мне. Она увидела меня, остановилась, а вскоре мы поженились. Этот случай подается рассказчикам, как счастливое стечение случайных обстоятельств, совпадение. Но на самом деле мы подозреваем, что это было совпадение. Неужели будущий счастливый муж сам организовал прокол шины? Или он сотворил лишь желание быть женатым, а остальным занялась вселенная? Подобные вопросы приходят к вам сразу же, как только вы принимаете принцип: я создаю свою реальность. После проведения экспериментов по изменению pH воды Уильям Тиллер говорил: Мне задают вопрос. Мы высказывали своё намерение детально или делали это так, что вселенная сама находила способ осуществить его? Верно последнее. Другими словами, вместо того, чтобы диктовать всю последовательность шагов, которые вода должна пройти, чтобы увеличился или уменьшился pH, то есть обозначить порядок изменения химических связей, ионного обмена и так далее. Мастера медитации, занятые в экспериментах доктора Тиллера, сосредоточились на результате и тем самым позволили вселенной заняться деталями, вроде лопнувших брюк, проколотой шины и тому подобного. Возможности и будущее. Тем не менее, остаётся вопрос: как это работает и как человек может осознать свои возможности, чтобы творить более осознанно? Амид Гасвами говорит: Итак, существует гипотеза: сознание основа всего сущего, и всё вокруг это реализация различных вероятностных состояний сознания. Оно само выбирает из этих состояний тот опыт, то есть возможность развития событий, который воплощается в реальности. Как мы знаем, квантовая физика имеет дело с вероятностями и могла бы нам помочь, но Когда вы последний раз задавались вопросом, какие возможности, то есть вероятности осуществления моих планов у меня есть? Ваши видения вероятности часто ограничены довольно тривиальными вещами. Например, какое мороженое выбрать сейчас? Ванильное или шоколадное? И это целиком и полностью определяется вашим прошлым опытом. Так что вы квантовую физику в своей жизни не используете. Доктор Гасвами считает, что вероятности в жизни любого человека распространяются подобно волнам вероятностей электрона. Это означает, что варианты развития событий в вашей жизни так же реальны, как и волны, предсказанные уравнением Шрёдингера. Стюарт Хеймров делает ещё один шаг в развитии этой концепции. Каждую сознательную мысль можно рассматривать как выбор как схлопывание квантовой суперпозиции, то есть существование множества потенциальных состояний, в которые может перейти вероятностная волна в одно единственное определённое состояние частицы. Скажем, вы смотрите на меню и пытаетесь решить заказать креветок, спагетти или рыбу. Вы имеете квантовую суперпозицию всех этих возможностей, существующих одновременно. И возможно даже, что вы заглядываете в будущее и пробуете каждое из этих блюд, а затем решаете: "Ага, пожалуй, я возьму спагетти", и схлопываете суперпозицию. Заглянуть в будущее не столь уж невозможно, как кажется. А ещё доктор Хеймров отмечает: согласно квантовой теории, вы можете также и вернуться назад во времени. Есть предположение, что некоторые процессы в мозгу связаны с сознанием, проецируемым в прошлое. Если будет доказана правота этих предположений, то можно утверждать следующее. Сознание индивидуума постоянно сканирует будущие возможности или даже входит в будущее, чтобы, например, прикинуть, вступать человеку с кем-то в брак или нет. А затем схлопывается, реализуя выбранную возможность. А вот как эта возможность будет воплощаться в реальности дела сверхразумной вселенной. Она, суперкомпьютер, постоянно отслеживающий самоизменения и поэтому автоматически реагирует на сигналы любого индивидуального сознания. И, конечно, если вселенная может создавать самовоспроизводящиеся и сознательные формы жизни, Ей вполне под силу организовать прокол шины и другие подобные мелочи. Но как эти представления помогут нам творить свою реальность более осознанно? Да. Для многих людей будущее находится по другую сторону огромной стены, которая кажется им непреодолимой. Они не замечают открывающихся возможностей. И когда невероятные вероятности реализуются, испытывают шок. Но когда мы осознаем, что потенциальные возможности реальны, что ими можно управлять и схлопывать их, мы можем преодолеть эту стену и попасть в сознательно созданное нами будущее. Помню несколько первых попыток создания своего дня. Я не могла оставаться долгое время вне своей нормальной личности, чтобы создать что-то иное в своей жизни. Меня охватывали страх и паника, До тех пор, пока я не осознавала, кто я есть, ни о каком творении не могло быть и речи. Это было просто невозможно. Я была в шоке. Я пугалась и была готова сделать что угодно, лишь бы снова стать собой и вернуться в реальность. Мне потребовалось долгое время, чтобы приучить себя к страху и продолжать путь в неизвестность. А поскольку я начала видеть последствия своих усилий, Страх в конце концов превратился в радостное ожидание. Бетси. Создание своего дня. Перед вами поле потенциальных возможностей и будущей реальности. Они ждут движения сознания, которое реализует одно из них. Но предположим, что вы, человек, который не довольствуется только тем, что предоставляет ему вселенная. Вы предпочитаете сами сеять семена будущего на поле своих возможностей. Вы действуете творчески и сознательно. Наибольшее количество зрительских откликов и симпатий вызвал тот фрагмент нашего фильма, в котором даётся техника "Создай свой день". Это упражнение, одно из основных в школе Рамты в Елме, округ Вашингтон. Рамта говорит: Настоящий мастер не позволяет наступающему дню просто случиться. Он создаёт свой день. Одна скромная идея, которая стала началом эффективной практики. Ознакомьтесь с отрывком текста из записи на DVD Рамта Сотворите свой день. Приглашение к раскрытию сознания. Вы замечали, что в момент пробуждения не знаете, кто вы? То есть Вы просыпаетесь и не можете точно сказать, кто вы есть. И что самое удивительное, замечали ли вы, что если видите рядом с собой какого-то человека, сразу не можете точно сказать, кто это? Я думаю, что вам следует обратить на это явление самое пристальное внимание. До того, как встать с постели, нам требуется некоторое время, чтобы воссоздать свою личность. Ваша личность то, что вы начинаете формировать, вглядываясь в себя. Потом вы осматриваете комнату, чтобы сориентироваться. Затем вы встаёте, почёсываетесь, затем идёте в туалетную комнату и смотрите на себя в зеркало. Почему вы делаете это? Зачем вы на себя уставились? Потому что всё ещё пытаетесь припомнить, кто вы. Но если вам приходится вспоминать, что вы за человек, вспоминать, что в этой жизни вы принимаете на веру, а в чём сомневаетесь. Если вам приходится каждое утро проходить этот ритуал, то каковы шансы, что ваше дне окажется уникальным? Они очень невелики. Но что если прежде чем вы попробуете вспомнить, кем вы были, вспомните то, кем вы хотели бы стать? И пусть это случится ещё до того, как вы увидите знакомое лицо на подушке рядом с вашей. До того, как вы почешетесь. До того, как вы выберетесь из постели и увидите себя в зеркале. Прежде чем вы совершите все эти привычные действия, скажите себе: "Сегодня я создам волшебный день. Он сделает меня лучше. Он обогатит мою жизнь". И сотворите свой день. В этот момент то, что вы есть, И ещё не вы. И поэтому этот миг волшебный. Вы способны увидеть нечто необыкновенное, поверить в это необыкновенное и принять его. Например, сегодня вы можете спокойно принять повышение зарплаты. Стоит снова стать собой, ваше ожидание повышения зарплаты сильно уменьшится. Мы с вами знаем это. Но в состоянии неуверенности в том, кто вы есть, Вы можете создать всё, что угодно. Поэтому я всегда говорю своим ученикам: прежде чем встать утром и вспомнить, кто вы, создайте свой день. Тогда привычный ход дел изменится. Сонно уставившись на себя в зеркало, вы поймёте, что стали несколько другим человеком. В вас появится нечто новое, непривычное, и это замечательно. Жизнь это не поиск самого себя, Жизнь это создание самого себя. Джордж Бернард Шоу. Эта изумительная идея обращается к тому, что было предметом обсуждения в данной главе к внутреннему я. Но что такое это я, способное творить? Если личность, тогда творение будет результатом работы её уже давно сложившихся структур: привычек, наклонностей, нейронных связей, Всё созданное будет старой постройкой на новый лад. Но это вряд ли можно называть творением. Или же творение исходит из высшего, божественного я. Но тогда оно обычно бессознательно и является действием глубоко скрытой кармы. И хотя с точки зрения просветлённого мастера подобные творения безупречны, обычному человеку они кажутся случайными, несправедливыми и порождают чувство бессилия. Он чувствует себя жертвой обстоятельств. Важно принять во внимание, что техника рамты использует мгновение пребывания в состоянии не я или нового я, и в этом состоянии вы действительно можете создать нечто совершенно новое и совершенно сознательно. Такое отварение помогает навсегда вырваться из западни бессилия и ощущения себя жертвой. А то, что вы, используя технику рамты, сами творите свою реальность, ощутимо подтвердит каждый новый день. Подумайте об этом. каковы пределы, если таковые вообще имеются, нашего творчества и силы? Можем ли мы изменить законы физики? Если да, То законы или это? А что такое законы? Если мы научимся эффективно творить, какая ответственность ложится на нас? Как наиболее конструктивно использовать свой творческий потенциал? Как мы можем узнать, что наши личные цели совпадают с целями космоса? Как на вас влияет знание того, что мы всё время творим, осознанно мы это делаем или нет? В чём различие между личностью и более высоким уровнем сознания? Вы можете их различить? Как? Как вы узнаёте, когда творит ваша личность, а когда ваша высшая сущность? Личность это плохо?